Глава 21. Берегов уже нет. Появление Лионелла в ресторане Миромаре совпало с приездом латиноамериканского дипломата. Его машина подъехала первой, ее машина – второй. Парковщик предпочел ту, что дороже. Леонелла вошла в ресторан раньше, и это произвело должный эффект. Она была в длинном облегающем красном платье с золотыми украшениями на шее, запястьях и ушах. Пламенеющая, словно огонь, она явила себя многочисленным взором. Увидев ее, Тихвин покраснел от удовольствия. «Леонелла пал на рад!» Он проводил ее до места и представил друзьям. Помимо Марианы, за столом было еще трое – супружеская пара и мужчины лет пятидесяти. Леонела села возле Марианны. Пятидесятилетний мужчина оказался настолько любезным, что ей в процессе застолья непрерывно приходилось от чего-то отказываться, то от виски, то от вина. Общий тон вечера, как всегда, задавал Тихвин. Он вел себя как опытный артист, привыкший ко всеобщему почитанию. Леонель это быстро наскучило, она огляделась. На всякий случай улыбнулась обойденному дипломату, тот привстал, ответил белозубой улыбкой и красноречиво поднял бокал. «За меня!» – решила Леонелла, тоже подняла бокал и выпила, глядя дипломату в глаза. Решив, что прощена и даже отмечена, она переключила внимание на то, что происходило за столом. Однако Тихвина и своего соседа на месте не обнаружила. В ответ на ее вопрос Мариана ответила. Они вышли в курилку. Пятидесятилетний вскоре вернулся, и они проговорили около часа. По истечении этого времени За столом возникло легкое замешательство, поскольку Тихвина все еще не было. Не выдержав напряжения, Мариана поднялась со своего места. Пойду поищу, Егора! Она ушла. Через несколько минут выбежал официант, что-то сказал метродотелю, и они вместе удалились. Еще через мгновение появился взволнованный Тихвин и быстрым шагом направился к выходу. Егор Макарыч! окликнула Рионелла. Но он не обратил на нее никакого внимания. Не задумываясь, как это выглядит, Леонелла вскочила, подобрала подол длинного платья и бросилась за ним. Латиноамериканский дипломат проводил ее долгим взглядом и даже привстал из-за стола. Леонелла выбежала на улицу, но успела заметить лишь то, как Тихин забрался в свой кадиллак и быстро уехал. Она вернулась в обеденный зал и, не останавливаясь, прошла в курительную комнату. Там, на полу, в луже крови лежала Марианна. «Что с ней?» — крикнула Леонелла и присела на корточки. «Марианна!» «Он ударил ее», — сказала девушка, стоявшая у стены. «Сейчас приедет скорая», — сказал Митродотель. «Прошу вас, потише, потише». «Полицию вызывайте!» — крикнула Леонелла. «Никакой полиции. Вы же видите, что она жива. У вашей подруги всего-навсего сломан нос» поэтому много крови. — Он ударил ее, — повторила девушка. Мариана вдруг открыла глаза и, увидев леонелу прошептала. — Я просто сказала, чтобы он вернулся за стул. Мы стояли, разговаривали. Пришла его жена, и он ударил ее. Девушка оторвалась от стены. — Я ухожу. — Стойте, — приказал ей Леонелла. Вы свидетель. Сейчас приедет полиция. «Не нужно полиции!» Мариана с трудом села и схватил ее за руку. «Где он?» «Уехал!» «Прошу, увези меня отсюда. Сейчас!» Леонела помогла ей подняться и, поддерживая, вывела в зал. В ответ на встревоженные взгляды махнула приятелем Тихвина. «Дескать, мы уезжаем!» Они вышли из ресторана и сели в автомобиль. «Заберите из гардероба наше пальто», — велела Леонела водителю. Тот вышел и скоро вернулся вместе с метродотелем, который сам нес пальто. Открыв заднюю дверцу, метродотель протянул одежду и салфетку со льдом. Мы с удовольствием забудем об этом инциденте. Мариана с трудом улыбнулась. Мы тоже. Автомобиль тронулся. Леонела велела Мариане запрокинуть голову назад, приложить к разбитому носу лед и приказала водителю В приемное отделение Боткинской. Мариана вышла из кабинета врача с синяками под глазами. Раньше они были едва заметными, теперь набрали цвет. У нее опухло лицо, из ноздрей торчали марлевые тампоны. — Что сказал врач? — спросила Леонела. Она старалась говорить спокойно, хотя внутри все клокотало. — Перелома и смещения нет, — ответила Мариана. Наложили пару швов и сделали назначение. — Слава богу! Теперь едем ко мне. Но мне нужно к детям. Сначала отдохнешь, потом тебя отвезут домой. Не будь Марианна так слаба, она бы продолжала настаивать. Но сейчас силы ее иссякли. Она подошла к Леонелли, приникла к ее плечу и заплакала. В Барвиху приехали под утро. Отпустив прислугу, Лионелла сама проводила Марианну в гостевую комнату. Разобрала постель, приготовила все необходимое и собралась уйти. Но Марианна остановила ее. — Останься, пожалуйста. Тебе нужно отдохнуть. «Я все равно не усну», — проговорила Марианна. Лионелла села на кровать рядом с ней. «Ты не спросила, что произошло?» — тихо сказала Марианна. «Что?» «Он разговаривал с девушкой, когда я пришла». «Егор был так увлечен!» «И ты упрекнула его?» Леонелла очень естественно перешла на «ты», как будто это само собой разумелось. «Нет, что ты? Я просто сказала, идем за стол». Он обернулся и ударил меня в лицо. Я упала, ударила с головой о мрамор и, кажется, потеряла сознание. Такое раньше случалось? Терять сознание? Он когда-нибудь бил тебя? Марианна опустила глаза. Иногда я страшно раздражаю мужа. Чем? Своей несобранностью, неуместностью. Это не повод для того, чтобы бить. Она горько усмехнулась. Ты же понимаешь, дело не в этом. Все дело в ней. Поколебавшись, Лионелла созналась. Я слышала твой разговор с Валерией, когда ты была в бассейне. Мне очень стыдно, — прошептала Мариана. Почему? Я иногда ей звоню. Глупо, — почувствовала себя третейским судьей, Лионелла перевела взгляд на стену. Это все равно, что ковырять ножом рану. И вот еще что. Спиртное в таких делах не помощник. Мариана понуро кивнула. «В последнее время я много пью». «Заканчивай с этим делом, у тебя трое детей». Разговор скатывался к банальным нравоучениям. Леонелла поняла, что его надо заканчивать. «Отдыхай, я пойду». «Нет», — Мариана схватила ее за руку. «Давай поговорим. Мне совсем не с кем поговорить». «Ну что ж, давай говорить». Я знала про нее с первого дня, когда они с Егором познакомились. На вечеринку Егора затащил друг ее матери. Все было спланировано. Я говорила с Валерией в офисе. Леонел решил ничего не скрывать. А знаешь, почему в тот день я не поехала с тобой? Почему? Марианна усмехнулась. Егор запретил. Он знал, что туда приедет Валерия. И если ты думаешь, что она милая домашняя женщина, ты ошибаешься. Я так не думаю. Валерия лживая, корыстная, мелочная курица которая с утра до вечера роется в навозе, выбирая массу товаров и услуг по выгодной цене, большая часть из которых ей не нужна. Это какое-то безумие, и нет ему ни конца, ни края. В последнее время она вытягивает из Егора все, что возможно. Почему только в последнее? Потому что ее гадалка нагадала ему скорую смерть. После этого Валерий составил excel файл с ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежегодными выплатами, которые он обязан сделать, несмотря ни на что, даже после своей смерти. И это помимо покупки дома, квартиры, машин. Я сама видела файл в компьютере мужа. Ее не огорчила новость о предполагаемой кончине Егора Макарыча. Для нее прозвучала команда «ФАС», и она стала хватать все, что под руку попадается. Валерий не любит его. «И это тоже не новость, даже для самого Егора», — сказала Марианна. «Я вижу, как он тяготится ею, но при всех своих минусах тих ответственный человек. Она знала, что делает, когда рожала детей. Детей он не бросит. Ее не упрекнуть в неразумности. Валерий считает себя умной, и ей кажется, что она умеет манипулировать людьми. В этом ей не откажешь», — заметила Леонела. «Она сделала нас несчастными. Мы разрушены и берегов уже нет. — Как вы с Тихвином познакомились? — В школе. После школы он сразу пошел работать, и мы поженились. Мы тогда очень любили друг друга. — Подожди. Леонелла пыталась сформулировать следующий вопрос. — А как же университет? Он учился заочно? Марьяна тихо рассмеялась. — Егор не заканчивал университетов. Он ненавидит учиться. — Он же историк. С чего ты взяла?» Марианна снова рассмеялась, после чего сморщилась от боли. Егор был простым работягой. Пока в девяностых не научился варить автомобильное масло. Все началось в нашем гараже. Потом мало-помалу разрослось. «Видишь, во что все превратилось?» Она вздохнула. «Счастья нет». Но он сам мне рассказывал. Я даже запомнила тему его диссертации. «Экспансия рыцарей-крестоносцев, направленные на псковские и новгородские земли. Зачем ему врать?» «Я объясню», — улыбнулась Марианна. «Егор любит выдавать себя за ученого, путешественника, исследователя. У него есть пара-тройка дипломов, но они все куплены. На его языке это звучит так. Хороший понт дороже денег». «Выходит, Тихвин врун?» «Егор талантливый человек». В своем роде гений. Попробуй с нуля построить такую империю, а он смог. Жаль, что его гениальность точечная. В каких-то ситуациях он или неразумный ребенок, или жестокий необузданный человек. Не дай бог тебе оказаться рядом с ним в такой ситуации. Да уж, не хотелось бы, призналась Леонелла. Могу я задать вопрос? Пожалуйста. Там в бассейне ты сказала Валерии, чтобы она вернула какую-то вещь. Мне бы не хотелось обсуждать этот вопрос, проговорила Марианна и закрыла глаза. Однако Леонела не желала так просто сдаваться. И все же... Прости, я хочу спать. Не верю, Ну хорошо. Марианна привстала и, опершись на локоть, прошептала. Поклянись, что никому не расскажешь. Клянусь, сказала Леонела и, мысленно оценив ситуацию, пришла к выводу, что ее обещание может быть правдой. Егор совершил глупость. Он подарил гадине священную вещь, которая хранилась у нас дома. Можете считать ее драгоценностью. Ну, подарил, ну и что? В чем сложность, не понимаю. Валерия знает, что с помощью этой вещи она может скомпрометировать Егора. Шантажировать? Вот это верное слово. Что за вещь? Настоящий раритет. Большего не скажу. Не добившись ясности, Леонелла задала новый вопрос. Кто забирал квадроцикл Кислянского из леса, когда он сломал руку? Кто-то забирал, но кто именно, я не знаю. Ну, хорошо, отдыхай. Леонелла поднялась на ноги. Во сколько тебя разбудить? В семь, сказала Мариана. Но сейчас уже пять. Тогда в восемь. Понимая, что возражать бесполезно, Леонелла попрощалась и ушла.